Добрый вечер, товарищи! Позвольте вас категорически поприветствовать от имени администрации клуба «12 улев» литературной газеты, а также лично от имени и по поручению нашего замечательного писателя, людоведа и душелюба Евгения Сазонова. Похлопайте, пожалуйста. А позвольте посочувствовать, что вы так легкомысленно решили сегодня провести свой вечер. Мы постараемся вам в этом помочь. Сейчас давайте знакомиться. Те, кто читает литературную газету, знают, что у нас существует конкурс на лучшее сатирическое произведение, конкурс на приз «Золотой теленок». Сегодня здесь почти все лауреаты этого конкурса. Но ну теперь, собственно, администрация клуба 12 стульев. Справа от меня сидит Виталий Борисович Резников. Это наш, это наш общий любимец. За что не возьмётся, всё проваливает. В последнее время вот все мои товарищи говорят, что взялся за ум. Не так ли, Тайбаш? Так точно. А слева от меня сидит заведующий отделом сатиры и юмора лит газеты Виктор Васильевич Веселовский.